Глава вторая. Расследование Крошки. «Надеюсь, мой визит не очень нарушает ваши планы», — промолвила Крошка. «Я собиралась сначала позвонить, чтобы узнать, дома ли вы и не заняты ли. Но поскольку у меня нет никакого конкретного дела, я могу уйти, если вам это будет угодно. Я хочу сказать, что совершенно не обижусь. Я так рада вас видеть, миссис Берресфорд!» — откликнулась миссис Гриффин. Она пододвинулась дюйма на в своем кресле, устраиваясь поудобнее, и с явным удовольствием посмотрела на слегка встревоженное лицо крошки. «Так приятно, когда сюда приезжают жить новые люди. Мы настолько привыкли ко всем своим соседям, что новое лицо, а я бы сказала, даже два лица, доставляют истинное удовольствие. Надеюсь, вы как-нибудь оба придете ко мне на обед. Не знаю, правда, когда возвращается ваш муж». Он ведь обычно ездит в Лондон, не так ли? — Да, — откликнулась крошка, — как это мило с вашей стороны. Надеюсь, вы тоже придете взглянуть на наш дом, когда он более или менее будет приведен в порядок. Я все жду, когда дело подойдет к концу, но пока ничего не получается. Да, с домами всегда так, — заметила миссис Гриффин. Насколько крошка знала от своих информаторов, — а именно приходящей прислуги, старого Исаака, Гвенда и прочих личностей, миссис Гриффин было 94 года. Однако ровная осанка с выпрямленным позвоночником, избавлявшая от ревматических болей в спине, делала ее гораздо моложе. Ее седая голова, увенчанная кружевным шарфом, напомнила крошке ее двоюродных бабушек, какими они ей представлялись в детстве. Миссис Гриффин носила бифокальные очки и изредка, Насколько могла заметить, крошка пользовалась слуховым аппаратом. Она выглядела бодрой и, казалось, вполне могла дожить до ста, а то и ста десяти лет. «Чем же вы занимались в последнее время?» — осведомилась миссис Гриффин. «Насколько я поняла, с электриками вы уже покончили. Мне об этом сказала Дороти. Вы знаете, миссис Роджерс, она когда-то была у меня горничной, а теперь приходит убирать два раза в неделю». — Да, слава богу, с этим покончено, — откликнулась крошка, — а то я все время проваливалась в их дыры. На самом деле я пришла, хотя это звучит ужасно глупо. Просто мне стало интересно. Только не сочтить это глупостью. Я разбирала вещи, знаете, старые книжные полки и всякое такое. Мы ведь вместе с домом купили книги, в основном детские, но среди них я нашла несколько любимых. Я прекрасно понимаю, какую может доставить радость возможность перечитать старые любимые произведения. «Узника Зенды, например. Моя бабушка любила читать «Узника Зенды». И я сама его когда-то читала. Замечательная книжка. Такая романтическая. По-моему, первая романтическая книжка, которую позволяли читать детям. Знаете, ведь тогда чтение романов не поощрялось. Моя мама и бабушка никогда не разрешали мне читать романы по утрам. Тогда они назывались сказками. Можно было читать только что-нибудь серьезное, историческое. А романы существовали ради чистого удовольствия, и их можно было читать только по вечерам. «Да, я знаю», — сказала Крошка. «Так вот, я нашла массу книг, которые захотела перечитать. Миссис Молсворт. Комната с гобеленами», — тут же откликнулась миссис Гриффин. «Да, комната с гобеленами. Одна из моих любимых. А я всегда больше любила ферму четырех ветров». — сказала миссис Гриффин. — И она тоже есть. Еще целая масса книг самых разных авторов. Так вот, я добралась до самой нижней полки, и оказалось, что она повреждена. Вероятно, сломали, когда двигали мебель. В ней образовалось глубокое отверстие, из которого я вытащила массу разных вещей. В основном порванные книги, и среди них было вот это. И крошка извлекла свой сверток в коричневой бумаге. — Это альбом дней рождений, — пояснила она старомодный альбом «Дни рождений», и в нем есть ваше имя. Я помню, вы мне говорили, что вас звали Винифред Моррисон, да? Да, моя дорогая, именно так. И ваше имя вписано в этот альбом. Вот я и решила, что, может, вам будет интересно посмотреть. Наверняка вы найдете в нем много своих старых друзей, о которых приятно вспомнить или чьи-нибудь имена. «Как-то мил с вашей стороны, конечно же, я хочу взглянуть. Знаете, в старости очень приятно вспоминать прошлое. Как вы любезны!» «Правда, он сильно помят и порван», — добавила крошка, протягивая свой подарок. «Да-да», — откликнулась миссис Гриффин. «Знаете, раньше у всех были такие альбомы. По крайней мере, когда я была девочкой. Правда, потом они вышли из моды, так что этот может быть одним из последних. У всех девочек в школе, куда я ходила, были такие». Вы писали свое имя в альбомы к своим подругам, а они писали свои имена в ваш и так далее. Она взяла альбом протянутой крошкой, открыла его и погрузилась в чтение. О, боже, боже, пробормотала она, словно возвращаешься в детство. Да. Эллен Гилберт. Ну конечно, конечно. И Дейзи Шерфилд. Да, Шерфилд. Я помню ее. Она носила на зубах такую штучку. Кажется, она называлась «Скобой» и постоянно ее снимала. Она говорила, что терпеть ее не может. И Эдди Кроун, и Маргарет Диксон. У нее был самый красивый почерк. Лучше даже, чем у нынешних девочек. А что касается моего племянника, я ни одного его письма не могу прочитать. Не буквы, а какие-то иероглифы. Приходится догадываться. Молли Шорт. «Да, она заикалась. Наверное, мало кто из них, крошка замолкла, чувствуя, что у нее с языка едва не сорвалась бестактность. Вы, наверное, думаете, что многие из них уже умерли?» «Вы совершенно правы. Большинство умерло, но не все. Я знаю еще очень многих, с кем провела детство. Правда, они все повыходили замуж и разъехались кто куда. Одни с мужьями за рубеж, другие просто в разные города». Две моих старейших подруги живут в Нортумберленде. Да-да. Все это очень интересно. А никого из Паркинсонов здесь нет? — осведомилась крошка. — Я нигде не вижу их имени. — О, нет. Это уже было после Паркинсонов. — А вы хотите что-то выяснить о Паркинсонах? — Да. — ответила крошка. — Знаете, чистое любопытство, не более. Когда я разбиралась с вещами, меня заинтересовал этот мальчик, Александр Паркинсон, а потом, гуляя по кладбищу, я обратила внимание на его могилу и на то, что он умер совсем молодым, и это заставило меня задуматься о нем еще больше. — Да, он действительно умер совсем молодым, — подтвердила миссис Гриффин, — и все очень горевали. Он был очень способным мальчиком, и все ему прочили блестящее будущее. И дело тут было не в болезни, кажется, он что-то съел на пикнике. По крайней мере, так мне рассказывала миссис Хендерсон. Она много чего знает о Паркинсонах. «Миссис Хендерсон?» — крошка подняла глаза. «О, вы вряд ли ее знаете. Она живет в доме для пожилых людей. Он называется Медоусайт. Это милях в 12-15 отсюда». Можете съездить и познакомиться с ней. Она может рассказать вам очень многое о доме, в котором вы живете. Тогда он назывался «Ласточкино гнездо». А сейчас как-то иначе, да? Лавры. Миссис Хендерсон старше меня, хотя она была самой младшей в своей семье. В свое время она работала гувернанткой. А потом она была чем-то вроде компаньонки у миссис Бэдзингфилд, которая жила тогда в «Ласточкином гнезде», то есть в «Лаврах» и она очень любит рассказывать о том времени. Думаю, вам надо съездить и повидать ее. Может, ей не понравится? Что вы, милочка, еще как понравится? Повидайте ее. Скажите, что это я посоветовала вам. Она помнит и меня, и мою сестру Розмари. и я время от времени посещаю ее, хотя последние годы мне уже трудно выбираться. А еще можете познакомиться с миссис Хендли. Она живет... Как же это называется? Кажется, яблоневое поместье. Там в основном живут пожилые пенсионеры. Классом пониже, но все очень хорошо устроены. И посплетничать там любят. И к тому же они всегда очень радуются посетителям. Нарушает, знаете ли, монотонность жизни.